Подавление или ингибиция. Точно так же, как любой процесс может быть ускорен, он может быть и подавлен, что имеет противоположный эффект. При должном умении манипулятор холста может подавить не только явственное воздействие, скажем, энергии искры, но и нечто настолько тонкое, как мысль, поскольку мысли являются проявлением принципов, принадлежащих к невещественной сфере в сфере вещественной, и их перемещение обеспечивается холстом. А значит, для любой мысли требуется мельчайшее количество искры. И если эта искра будет подавлена, то и мысль, питающаяся ее использовать, никогда не появится в уме. Таким образом, некоторые объекты и заклинания могут успешно контролировать человека и заставлять его поступать согласно желанию манипулятора в определенных пределах. Слушайте гласарий Медальон и запрещающий перст.